Глава 14. Следует ли государю помышлять только о войне? Отвлечение, связанное с рассуждением об охоте. Всем людям, состоящим на военной службе, свойственна педантичность, имеющая основание в избыточном рвении. Каждый солдат становится педантом, если он почти все внимание уделяет мелочам. Если же он превозносит это свое рвение, то он уподобляется Дон Кихоту. Макиавелли своим энтузиазмом подвергает своего государя опасности стать посмешищем в глазах света. Уделяя чересчур большое внимание военному делу, он требует, чтобы государь был только солдатом. Таким образом, он превращает того в Дон Кихота, воображение которого наполнено одними только ратными подвигами, крепостями, укреплениями, атаками, линиями и нападениями. Государь исполняет свой долг лишь наполовину, если он помышляет только об одной войне. Несправедливо суждение, что государю никем другим не надлежит быть, кроме как солдатом. В первой главе я упомянул, что государи являются судьями, что генералами они становятся под воздействием обстоятельств. Что же касается государя Макиавелли, то он напоминает мне богов Гомера, которые никогда не изображаются справедливыми, о них всегда повествуют как о сильных и могущественных. Макиавелли. Ничего не зная о началах правосудия, являет нам только насилие и крестолюбие, забавляя нас одними лишь низкими идеями, и его ограниченный разум способен понять только те вещи, которые связаны с наукой управления, приемлемыми малыми государями. Лодовико Сфорца, например, имел причину думать об одной только в войне, потому что он у других все отнимал. беззаконно. Макиавелли, который в иных местах своего произведения демонстрирует силу своего пера, здесь выглядит очень слабым автором. Каких доводов он только не использует для восхваления охоты. Он думает, что государи таким образом могут узнать многое об управлении своим государством. Итак, если бы французский король или другой какой государь, захотел узнать свои земли, то ему надлежало бы все время заниматься охотой. Я прошу позволения у читателя сделать некоторое отступление, чтобы обстоятельнее поговорить об этом предмете, потому что это увеселение повсеместно в почете у дворян и королей, а особенно в Германии. В связи с этим, мне кажется, что данная тема — Заслуживает того, чтобы ее обсудить более подробно. Охота относится к тому типу увеселений, которые, приводя тело в движение, не исправляют человеческого разума. Она воспламеняет жадность при преследовании зверя и доставляет бесчеловечное удовольствие при его умерщвлении, оставляя при этом дух диким и непросвещенным. На это охотники мне возразят, что я, мол, слишком строго взираю на их увеселение и сужу о них, подобно ораторам, которые, проповедуя на кафедрах, стремятся к тому, чтобы избежать противоречий, и все выводы, к которым они таким образом приходят, почитают за истину. Однако я не намерен им уподобляться и постараюсь использоваться только те доводы, которые сами охотники приводят в пользу этого занятия. Во-первых, они говорят, что охота — самая благородная и самая древняя из развлечений смертных, что и патриархи, и величайшие мужи были охотниками, и что во время охоты люди совершают над зверем то, чего удостоился от Бога по праву еще наш прародитель Адам. Однако не все то считается благом, что берет свое начало в древности, а тем более и то, что способствует возвышению человека сверх меры. Но что великие мужи всегда и везде занимались охотой, с тем я согласен. Они имели свои пороки и слабости. Мы намерены следовать им только в том, что они оставили после себя важного. но не в том, в чем отразились их слабости. Впрочем, то, что патриархи упражнялись в охоте, так истинно, однако истинно и то, что они женились на своих сестрах и что в их времена было весьма распространено многоженство. Следует сделать особое примечание о тех, кто целенаправленно упражняется в охотничьем искусстве. Времена, в которые жили патриархи, были нелепы и безрассудны, и люди, пребывающие в праздности, не зная, чем заняться, проводили все свое время на охоте. Против этого опять не возразят, что охота является благороднейшим занятием, поскольку легендарные герои также были охотниками. Против этого возразить нечего. Однако я говорю не об охоте в целом, но о неумеренном увлечении ею, ибо то, что нас сегодня только увеселяет, в древности было жизненной необходимостью. Наши предки, не зная, чем им заняться, проводили все время на охоте. Они тратили многие часы, гоняясь в лесах за дикими зверьми, поскольку не имели ни разума, ни способности проводить это время в разумной дружеской беседе. Но я спрашиваю, если приведено сто примеров, то какому из них следовать? Следует ли при современном образе жизни брать пример с более суровых времен и обычаев? Не будет ли лучше сделать просвещенные времена примером для последующих поколений? Я не намерен исследовать вопрос, получил ли Адам владычество над зверьми или нет. но только знаю, что мы гораздо бесчеловечнее и хищнее самих зверей, и что мы это мнимое над ними владычество осуществляем весьма жестоко. Если мы чем и превосходим животных, на которых охотимся, то это наш разум, но люди, которые полностью предались охоте, Часто забивают себе голову историями о лошадях, собаках разного рода зверях. Они иногда бывают такими грубиянами, что следует опасаться, как бы они подобным образом и по отношению к людям не проявили бесчеловечность, раз они проявляют ее по отношению к зверям. Ведь от этого они могут приобрести привычку безжалостно мучить зверей и не иметь никакого сострадания к человеческим мукам. Прилично ли такое удовольствие благородному сердцу? И достойно ли оно мыслящего существа, каковым является человек? Против этого охотники опять же могут возразить, что охота полезна для здоровья. Мы видим из опыта, что те, кто увлекается охотой, доживают до глубокой старости, что такое невинное увлечение, как охота, приличествует господам, поскольку охота прогоняет печаль и являет собой некое подобие битвы. Я далек от того, чтобы отвергать это занятие как способ закалить свое тело. Однако следует заметить, что при избыточных занятиях такого рода говорят о невоздержанности. Ни один князь не жил больше кардинала де Флери и нынешнего папы, однако оба не были охотниками? Прилично ли нам это время препровождения, если оно ничего не обещает, кроме долгой жизни? Дольше всего живут монахи, но стоит ли только из-за этого идти в монастырь? Какой смысл от бесполезно прожитой жизни? даже если по продолжительности она сравнима с жизнью пророка Мафусаила. Мне кажется, что чем больше человек мыслит, тем больше он совершает полезных дел, тем дольше живет он на свете. Я согласен с тем, что охота представляет собой великолепное зрелище, а всему великолепному — самое место при дворах государей. Но государь может и иными способами доказывать свое великолепие. Более того, охота — это занятие, которое менее всего приличествует государям, поскольку их величие составляют дела, которые совершаются на благо подданных. Если количество зверей умножилось, и они портят поля земледельцев, то легко можно было бы поручить егерям, чтобы они истребили их, за деньги. Что же касается монархов, то им ни в чем более не следует упражняться, кроме управления государством, которое заключается в том, чтобы иметь сведения о своей стране и применять знания на благо своего народа. Их обязанность состоит в том, чтобы учиться правильно мыслить и разумно вести свои дела. Кроме того, следует отметить, что охота не способствует и воспитанию великих полководцев. Густав Адольф, Тюрен, Мальборо и принц Евгений, которые были славными мужами и военачальниками, не являлись охотниками. То же самое можно сказать и о Цезаре, Александре и Сципионе. Гораздо основательнее и разумнее упражнять свой разум. в военной науке, рассуждая о расположении дорог, местностей, нежели думать о тетеревах, гончих собаках, оленях и прочих зверях. Один великий князь, предпринявший свой второй поход в Венгрию, заблудившись на охоте, едва избежал опасности попасть в плен к туркам, поэтому следует запретить заниматься охотой в военное время. сколько это занятие способствует многим беспорядкам, когда армия находится на марш. Таким образом, я заключаю, что государям простительно упражняться в охоте, тогда когда они делают это для отвлечения от злых и печальных мыслей. Я говоря об этом ни в коем случае не запрещаю находить в охоте некое развлечение. Однако попечение государством, приведение его в цветущее состояние, его защита, а также возможность видеть плоды своей деятельности, вне всякого сомнения являются величайшим удовольствием. Следовательно, несчастен тот, кто находит удовлетворение в ином.